Глава девятая. В лапах у снежного волка. Следующие несколько минут были самыми страшными в ее жизни. Для Машы они растянулись в вечность. Видимо, та сила, что бросает сквозняков в другие миры, все-таки была на стороне девочки. Ей очень повезло. Бочка оказалась крепкая. Привязанная на ковальне отвалилась как раз вовремя, выполнив свою задачу, доведя бочку до водопада. но не утопив её затем в глубокой реке, плавно катящей свои воды в долине. Маша не знала, что бочка благополучно миновала все опасности. Для неё время остановилось в рёве воды, в темноте, в скованности движений, в неожиданных ударах и подкатывающем к горлу чувстве ужаса перед неведомым. Когда бочка застряла в прибрежных льдах в долине, Девочка по-прежнему боялась пошевелиться, чтобы всё не началось сначала. Тихо журчала вода, поскрипывал снег, скрежетали доски об лёд. С каждой минутой становилось всё холоднее. Вдруг что-то с размаху плюхнулось на бочку. В крышку вонзилось лезвие ножа, до крови оцарапов Машу нотисть. "Эй!" попыталась крикнуть Маша, но горло сжало не то от холода, не то от переживаний. Она запаниковала и попробовала крикнуть еще раз и еще, пока тот, кто нашел бочку, не обратил внимание на странные звуки, идущие из нее. Ой, тут кто-то живой! – ахнул мальчишеский ломающийся голос. Погоди, я сейчас. Неизвестный попытался выкатить бочку на берег, потом просто разбил крышку и вытащил за плечи замершую и деревневшую Машу. Оказалось, что уже совсем стемнело. Небо было почти чёрным над белыми горами на том берегу реки. А на этом берегу дремал заснеженный лес. Нахохлившиеся ели с недоверием косились на факел в руках того, кто вытащил Машу. "Как ты там оказалась?" спросил он, разглядывая при свете факела её роскошное парчовое платье. Девочка же в свою очередь уставилась на своего спасителя. А там было на что посмотреть: невероятная шапка в виде головы волка. лочкастый, словно сшитый из кусочков, серо-белый жилет поверх толстого серого свитера, обшитые мехом валенки со следами споротой и вышивки. Всё это было надето на парня лет 14 с простодушным весёлым лицом, курносового, белобрового. Эй, ты говорить можешь? забеспокоился спасатель. Головой что ли стукнулась? Ты вообще что-то видишь перед собой? Лешего? Автоматически ответила Маша. Парень неожиданно развеселился. Точно, Леша и есть. Под него режусь, дикушка я, мишка. А ты, видать, из чистопородных? А в бочке для развлечения катаешься? Маша попыталась встать с сугроба, но ноги её не слушались. Правое плечо отозвалось острой болью. Многочисленные ушибы и царапина от мишкиного ножа ныли. У девочки даже слёзы из глаз брызнули. Ага, Прикольное такое развлечение, хриплым голосом пожаловалась девочка. Замок, где я жила, за зубрена захватил. Меня рыцари в бочке через водопад отправили. Сказали, что ни за зубрена, ни хозяйка замка Рыкоса меня не пощадят, потому что выдали меня за чистопородную венцессу Калину. А теперь сами не знают зачем. Спрятаться мне от них надо, так чтобы не узнали. Зовут-то тебя как бедолага. Где кушком пойдешь? Не боишься? Маша: я. А кто такие дикушки и почему их надо бояться? Ну ладно, боишься или нет, неважно. Не оставлять же тебя раненую ночью в лесу. Повезу тебя в наше убежище, где тебя накормят, подлечат. Там же всё и узнаешь. Вот только братца моего названного, махнатка, не испугайся. Братца? с недоумением переспросила Маша, оглядываясь из темноты между ёлоками. Передо мной выступил огромный белый волк. Его серебристая шерсть мягко обрисовывала могучую грудь, золотистые глаза с вызовом смотрели на замершую от ужаса девочку. Не бойся, не бойся! – зашептал Мишка, обхватив девочку за плечи. Видимо, чтобы та от испуга обратно в реку не кинулась. Он же не простой волк, а снежный. Они умные уши и спокойно веков с дикушками живут. К тому же мохнатка только что хорошо поел. Не бойся, он тебя отвезёт в убежище, а я рядом буду. Я порезалась, напомнила ему пришедшая в себя Маша. А он всё-таки зверь, вдруг учует. Да, запаха крови они не любят. То есть беспокоит он их. Но у меня с собой мята сушёная есть. Натолкаю в рукавицу, надену тебе на руку, а ранку сейчас перевяжем. Маша подумала, что Мишка слишком много говорит, что бы он ни делал, всё комментировал. Маша всё-таки было очень страшно. Тем не менее, хоть и сжав до боли зубы, девочка забралась верхом на спокойного, полного достоинства мохнатка. А я не упаду? с опаской спросила она. Нет, пока за зубки держишься. За какие зубки? Мишка показал на заплетённые у волка за ушами из неправдоподобно длинной шерсти две тощинькие косички. На конце каждой висело по-человеческиму зубу. "Зубки, охранники, волшебные бирюльки", пояснил Мишка. "Волка за волосы не дёргай, просто старайся за зубки держаться. Не упадёшь, будешь сидеть как приклеенная, если только ветка еловая не сбросит. Не бойся, махнатка медленно повезёт". Маша прижалась к гладкой спине волка, ощущая, как под его шкурой ходят литые мышцы. Ощущение тепла окутало её, замёрзшую и испуганную. Лёгкая качка начала убаюкивать. Навстречу плавно двигался заснеженный лес. В свете Мишкиного факела он казался золотым. Словно на сугробах из пеннистого внезапно замороженного лимонада выросли рождественские ёлки, усыпанные мишурой из фольги. Мишка бежал рядом, положив руку на шею волку. Его странные круглые плетёные лапти, надетые на валенки, не оставляли следов на снегу. Впереди по дороге среди расступившихся деревьев показалась поистине исполинская ель. Девочка запрокинула голову, стремясь рассмотреть верхушку. Вдруг прямо перед ней, среди покрытой снежной пудрой тёмной зелёной хвои, зажглись два огромных совиных глаза. Ель взмахнула мохнатыми ветками, завыла так страшно, что Маша невольно выпустила из рук зубки и скатилась с гладкой волчьей спины. Прочь, прочь, прочь, прочь, прочь, запыхтела гигантская ель. С её лап на девочку посыпался снег. "Стой, стой, снеговик!" завопил Мишка. "Или ты меня не видишь?" Мохнатка сел на снег и протяжно зевнул. "Мы это, Мишка, с Мохнатка" Не признал. А вот эта Машка в гости к нам. Пусти! Мишку знаю? Мишку пущу. Махнапку знаю? Махнапка пущу. Машку не знаю. Машку не пущу. "Ну почему?" удивился Мишка. "Что в ней страшного? Неужто девчонку дикушек обидят?" "Не обидят, не страшная", согласился Снеговик. "Чужая. Не из лесу, не из деревни, не с горы." совсем чужая. Может, он чует, что я сквозняк? подумала Маша и вышла вперёд, слегка поёживаясь от сыпавшегося зашиворот снега. Снеговик, пусти меня, пожалуйста, попросила она. Я замёрзла, я ранена, мне в лесу ночю нельзя оставаться. Нельзя, согласился снеговик. А давай породнимся, не будешь чужой. Это как? опешила девочка. Скошен, мне, признался снеговик, поболтать не с кем, воспитывать некого, внучку бы мне. В каком смысле? Я понял, обрадовался Мишка. Не вопрос, Маша, дело в том, что мы снеговика слепили поверх нашего убежища. Охранять это не трудно, слегка поколдовать, и такими можно хоть целый лес заселить. Нет, ну, целый лес перебор. Но одну-то снеговичку можно. А вон и ёлочка подходящая. Только тебе самой придётся поработать. Ты как бы мамой её будешь. Тогда тебя снеговик за родную признает. Мамой, проворчала Маша, оглядывая ёлочку, на которую указал Мишка. Она и впрямь была при хорошенькая, пушистая, расставила колючие лапы, словно девочка в пышном платье присела в реверансе. Делать-то что надо. Облепь их слегка снегом, но ну, чтобы на снеговика было похоже. Потом сделай два глазика. А затем надо будет сделать сердце. Лепишь его из снега, внутрь помещаешь каплю своей крови, а я потом помогу поколдовать. Только свистни. Сама справлюсь. Маша взяла у Мишки вторую варежку и начала облеплять снегом еловый ствол и ветви. Получилось красиво. Пышный зелёный подол, унизали серебристые кружева. Глаза девочка сделала из двух шишек, с воткнутыми в них ягодками мороженой рябины. Когда она слепила из снега сердце, ей пришлось размотать повязку на порезанной руке и нацедить немного крови. Та сразу ушла в глубь снежного комка. Затем Маша щёлкнула пальцами, и сердце принялось стучать прямо в её руке. Недолго думая, девочка прилепила его к стволу, укутав снегом для надёжности. Снеговичка потянулась пушистыми ветками-рукавами, моргнула оранжево-карими глазами и сказала удивлённо: "Ох, и выспалась же я!" Голос у неё был точь-в-точь -точь, как у Маши. "Кабы не Машка, долго бы ты спала, внученька", воскликнул Снеговик и раздвинул ветви. "Заходи, родная, я греюсь". Не домневая, Маша пошла следом за Мишкой и Волком, придерживая руками заснеженные ветки. Вдруг в лицо ей похнуло теплом, под зелёной хвоей показался жёлтый свет, и путники вошли в убежище дикушек. Девочка долго не могла понять, не то она сама уменьшилась, не то ель внутри была больше, чем снаружи. Пространство вокруг огромного, покрытого гигантскими чешуйками ствола, Было заполнено людьми и волками. горели костры, готовилась еда, маленькие дети ползали прямо по тёплой утоптанной земле в одних только вязаных штанишках. Женщины все сплошь в сплошных цветастых платках и распахнутых роскошных шубах ничуть не волновались по поводу того, что их малыши играют под носом у снежных волков. Мужчины в меховых жилетах, как у мишки, большей частью лежали или сидели на земле у огня. дремали или занимались своими делами, обтёсывали палки, точили ножи, рубили дрова. А вот волки при появлении Маши моментально оставили свою сладкую дрёму. Их золотистые глаза буквально следили за каждым её шагом. Не бойся, Мишка покровительственно положил девочке руку на плечо. Махнатка тебя до зимнего доведёт, а там ты уже для них своя будешь. Махнатка не возмутимо шагал по направлению к стволу. У подножья, на коске коры, сидел мужик лет пятидесяти с веселым узкоглазым лицом, в круглом шлеме, отороченным пышным мехом. Он в отличие от местных мужчин был одет не в жилет, а в пушистую лисью шубу. Зимний, это Маша. Она по реке проплыла в бочке. Маша, это Зимний. Пока зима идет, мы его слушаемся. С корыгоборкой представил их Мишка. А почему, слушайтесь? Зимний поднял палец вверх. А потому что я самый умный. Я сразу вижу, что девочке нужна новая одежда, сухая и не рваная. А ну, пошукай у баб, соберёшь с миру по нитке. Мишка убежал. Маша осталась стоять, растерянно глядя в хитрое лицо новова знакомого.